Глава 2. Алексис Карлайл предчувствовала. Сегодня та застенчивая девушка наконец с ней заговорит. Целую неделю, каждый божий день в кафе Алексис е Кошачьей Лапки приходила девушка с длинными каштановыми волосами и в толстовке, все время разной. Она садилась с книгой в дальнем углу, и, поглаживая одного из кошачьих работников кафе, украдкой поглядывала на Алексис. Однако сегодня она пришла без книги и все вертела головой, задерживая взгляд на хозяйки заведения, когда думала, что та не замечает. Полтора года назад Алексис, вместе с другими пострадавшими, Публично заявила о сексуальных домогательствах знаменитого шеф-повара Ройса Престона. И с тех пор в ее кафе начали почти каждую неделю приходить женщины, также пережившие сексуальные домогательства и насилие, в поисках поддержки, понимающего у х а или совета о том, как выйти из трудного положения. Алексис их не приглашала. Однако теперь считала своей обязанностью им помогать. Со временем она научилась замечать признаки того, что женщина готова заговорить. Алексис повернулась к Бористо, своей подруге и такой же жертве Ройса, Джессике Саммерс. «Можешь немного постоять за кассой? Хочу кое-что попробовать». Получив в ответ кивок, Алексис направилась через маятниковые двери на кухню, затем к подсобке, где хранилась коробка с садовыми инструментами, необходимыми для ухода за клумбами перед кафе. Уже давно пора было обрезать цветы, да все руки не доходили. Теперь же появилась прекрасная возможность убить двух зайцев одним выстрелом. Алексис потащила коробку через в с ё кафе, делая вид, будто ей ужасно тяжело. У выхода она прижала свою ношу к стене и потянулась к ручке, вновь разыгрывая затруднение. Спектакль сработал. Девушка подскочила и подошла к ней с робкой улыбкой. «Вам помочь?» Внутри все пустилось в пляс, и запела фальцетом. Однако Алексис изобразила на лице спокойствие и дружелюбие. «Пожалуйста», — отозвалась она, прижимая коробку к груди. «Мне бы не помешали дополнительные руки». Девушка отворила дверь и посторонилась, пропуская Алексис. «Прохладно сегодня, да?» — заметила та, выходя и ставя коробку на тротуар. Она старалась говорить легко и непринужденно, чтобы не показаться напористой и не давить на девушку, которая явно с трудом решилась прийти к ней за помощью. Дверь за девушкой захлопнулась, она нервно натянула рукава толстовки на ладони и кивнула. «Ага, я… я не ожидала, что здесь будет так холодно». вы не изнышила Алексис присела на корточки и принялась копошиться в коробке. «Из Ханцвелла. Вроде недалеко, но все же там теплее». Она нашла садовые перчатки и встала. «Я не бывала в вашем штате. Долго вы добирались?» «Всего пару часов. Поэтому я и думала, что погода будет одинаковая». Просто похолодало рановато. Должно быть. Девушка прикусила губу. «Алексис!» Представилась она и протянула руку. «Я видела вас в кафе пару раз». Девушка нервно сглотнула, прежде чем пожать ей руку. «Кэнди. Ну, вообще-то, Кэндис. Но все зовут меня Кэнди. «Приятно познакомиться, Кэнди!» Алексей с кивком указала на дверь. «Хочешь чего-нибудь?» «О, нет!» Она замотала головой. Разочарование заглушило внутреннее пение. Однако Кэнди вновь тяжело сглотнула и добавила. «То есть я зашла чего-нибудь выпить, но вы, кажется, заняты, так что я подойду к кассе». «Брось, мне несложно», — улыбнулась Алексис. «И давай на «ты». Я не намного тебя старше. Сейчас все принесу. Потом можешь составить мне компанию, пока я буду приводить этих ребят в порядок». Она затаила дыхание, ожидая ответа Кэнди. Наконец-то неуверенно улыбнулась. «Почему бы и нет?» «Так что? Чай с молоком и корицей?» Ее улыбка стала шире. «Ты запомнила мой заказ?» «Присаживайся!» Алексис кивнула на один из столов во внутреннем дворике. «Я быстро!» Она вернулась к кассе и сделала заказ. «Наконец-то заговорила!» Глаза Джессики радостно загорелись, когда она принялась готовить. Алексис вытащила из витрины с десертами кекс и скон. Скон – классическая британская булочка, обычно готовится без дрожжей, из овсяной или пшеничной муки, с использованием разрыхлителя. Угощения помогали людям расслабиться. К тому же на них можно сосредоточить внимание, когда зрительный контакт становится слишком мучительным. Сколько же тихих признаний Алексис услышала за тарелкой выпечки, нервно раскрошенной пальцами. Она вернулась к Кэнди и поставила перед ней напиток с десертом. Та вытащила из кармана бумажник. «Сколько?» «За счет заведения», — остановила ее Алексис, возвращаясь к коробке с инструментами. «Ой, ну что ты, не стоит...» Поспешила отказаться Кэнди. «Считай это гостинцем в честь приезда в н а ш в и л л Она задумчиво склонила голову. «А мы раньше не встречались?» Глаза Кэнди распахнулись. ь э, -э нет». «Выглядишь знакомо». «В каком смысле?» «Даже не знаю. Что-то есть в тебе такое?» Кэнди испуганно замерла, как кролик. которого застукали за поеданием капусты в огороде. Передернув плечами, Алексис взяла секатор и подошла к одной из хризантем, чахнущих от недосмотра и холодов. Затем обрезала сухой отросток. Подождала. Отрезала еще один. Какое-то время помимо щелканья секатора раздавался лишь тихий звон кружки, Молчание затягивалось. И, наконец, Алексис сказала, не отвлекаясь от своего занятия. «Знаешь, тебе не обязательно разговаривать, если не хочется. Можешь молча посидеть рядом. Я нисколько не возражаю». «Ох, э хорошо». Еще одна сухая ветка упала на землю. «Сюда приходит много». Очень много женщин вроде тебя. Такие, которым просто нужна компания. Кэнди шумно сглотнула, настороженно наблюдая за Алексис. Та убрала секатор в коробку, поднялась, затем села напротив и достала из кармана фартука визитку, предназначенную только для женщин, подобных этой девушке. Тут номер моего мобильного. Звони в любое время. Кэнди изучала карточку с таким трепетом, словно ей вручили 1 0 0 д о л л а р о в у ю купюру. — Знаю, как тяжело заговорить, — начала Алексис. — Порой, кажется, эта тайна буквально раздирает тебя изнутри. — Мне действительно надо с тобой поговорить. — Если ты готова, я... «Извините!» — внезапно раздался визгливый голос с противоположной стороны дороги. «Нужно обсудить одну проблему!» Кэнди распахнула глаза и обернулась. К ним воинственно шагал заклятый враг Алексис. «Прости, Карен», — начала Алексис, стараясь говорить спокойным голосом. «Я сейчас занята. Твоя проблема может немного подождать?» не может Кэнди побледнела, вскочила на ноги и, спотыкаясь, попятилась. «Я... я зайду позже». «Погоди». Она попыталась схватить девушку за руку, но не успела. И та стремительно ретировалась, быстро скрывшись за поворотом. Игнорируя Карен, Алексис забрала тарелку с кружкой и вернулась в кафе. Убрав грязную посуду в специальный контейнер под прилавком и вытерев руки полотенцем, заправленным в фартук, она, наконец, повернулась к Карен, последовавшей за ней. «Чем могу помочь?» «Пока я от тебя никакой помощи не дождалась, так что, вероятно, ничем!» — отчеканила та. Алексис изобразила на лице подобие вежливой улыбки. Прискорбно слышать, что наши предыдущие беседы тебя не удовлетворили. Не хочешь присесть и поговорить? Я принесу тебе чашечку чая за счет заведения. Я не стала бы здесь есть, даже если бы мне заплатили. Так чем обязана визиту? Алексис старалась сохранять спокойствие. Не ради Карен, а ради самой себя. За прошедшие полтора года она усвоила как минимум один урок. Люди зачастую верят в то, во что сами хотят, и попытки их переубедить — совершенно бессмысленная трата времени и сил. Кроме того, Алексис привыкла к постоянным претензиям Карен Мюррей. Прежде хозяйка антикварного магазина через дорогу, с ней даже не заговаривала, а после обвинений, выдвинутых Алексис против Ройса, стала настоящей занозой в одном месте, досаждая жалобами чуть ли не каждую неделю. Карен вытащила из сумочки пухлый пакет и швырнула на прилавок. «Вот этим!», разглядев содержимое, Джессика свизгом отскочила. Сквозь прозрачный материал на них в безмолвной мольбе уставились два крошечных глаза дохлой крысы. Алексис подошла ближе и приподняла пакет за уголок. «Спасибо за угощение, Карен, но я вегетарианка». «А тебе лишь бы шуточки шутить!» Карен сердито подтянула лямку сумочки. «Этот тоже с утром валялся на пороге моего магазина!» Алексей сбросила пакет с трупом в мусорное ведро, которое непременно опорожнит при ближайшей возможности, а также зальет прилавок хлоркой. «Прости, не вполне понимаю, при чем тут я?» «Твой кот это туда притащил!» На этих словах Карен полным презрения взглядом посмотрела на пирожка, подобранного с улицы м а й н к у н а который крепко спал в кошачьем домике у окна. Алексис налепила на лицо улыбку. «Карен, пирожок никак не мог этого сделать. Я каждый вечер забираю его домой. А утром он постоянно был при мне». Джессика щедро набрызгала очистителя на лакированное покрытие прилавка. Карен торопливо отступила, крепко прижимая сумочку к животу. «Нам и так приходится мириться с бродячими кошками, которых ты коллекционируешь. А теперь еще и это?» Она обвела рукой помещение, заполненное женщинами, которые были увлечены разговорами. Отчасти радостными, а отчасти совсем наоборот. «Боюсь, я не вполне тебя понимаю», — медленно проговорила Алексис. «Ты жалуешься на то, что у меня много посетителей?» «Эти женщины не просто посетители. Они платят за еду. Для меня они посетители. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Несправедливо, что эти женщины занимают лучшие парковочные места в квартале и никогда не заглядывают в другие магазины. И все из-за твоего маленького крестового похода. Алексис подобралась. «Полагаю, под крестовым походом ты подразумеваешь мою попытку предложить безопасное, свободное от суждений место женщинам, пережившим сексуальное насилие и домогательство?» Карен закатила глаза, что предельно четко объясняла ее позицию. «Выдавать себя за жертву вовсе не значит таковой являться». Вполне возможно. Эти женщины лишь хотят внимания. Ну да. Ведь для женщины лучший способ привлечь к себе положительное внимание – обвинить работодателя в сексуальных домогательствах. Лицо Карен окрасилось в тревожный оттенок бордового. Если потребуется, я буду жаловаться на тебя администрации. Вероятно. Эта угроза напугала бы прежнюю Алексис. Однако та исчезла полтора года назад. Новую, обычной скандалисткой не запугать. Ага, тогда не забудь передать от меня привет главе и напомнить, что ее любимые тыквенные сконы скоро вернутся в меню. Развернувшись на одном высоком каблуке, Карен кинулась к двери. которая как раз отворилась. И Алексис широко улыбнулась при виде новой посетительницы, своей лучшей подруги Ливпапандреас. Та отступила, пропуская Карен, однако показала ей вслед непристойный жест. Алексис бросила на нее укоризненный взгляд. Тем не менее, именно за подобные поступки она и обожала подругу. ее поддержка а также поддержка остальных друзей, помогли Алексис пережить тяжелые времена. «Ты только скажи, и я ей наподдам!» заявила Лив, подходя к прилавку. На плече у нее висел чехол с нарядами. «Я скоро сама ей наподдам!» усмехнулась Алексис, вытаскивая мешок с мусором. «Ох, я бы взглянула!» «Самое время дать этой мымре отпор!» «Ну, сомневаюсь, что мой психолог сочтет подобные действия здоровой реакции на проблему. Да и вообще, вряд ли это поможет». Она оглянулась и кивком пригласила подругу следовать за ней на кухню. «Чего там у тебя?» Та едва не пустилась в пляс от воодушевления. я о «У меня для вас подарочки!» – пропела она и остановилась у прилавка, чтобы стукнуться кулаками с Джессикой. Они трое крепко сплотились во время совместной работы по разоблачению Ройса. «Платье подружек невесты?» – с улыбкой предположила Джессика. «Ага, наконец-то готовы!» Лив последовала за Алексис на кухню. Та вышла через задний ход, чтобы выбросить мусорный мешок с отвратительным содержимым в контейнер. А когда вернулась, Лив уже распахнула чехол и повесила наряды на д в е р и ее кабинета. «Ух ты!» — выдохнула Алексис при виде вечерних платьев в пол из рубинового шелка. «Они даже красивее, чем я запомнила!» У Мака прекрасный вкус. Тот факт, что Лив полностью передала планирование свадьбы жениху, прекрасно описывал их отношения. Мак был романтиком до мозга костей. А его избранница запросто могла по-быстрому расписаться в Вегасе. И Алексис обожала их обоих. Лив отступила с дерзкой улыбкой. Не терпится посмотреть на реакцию Ноа, когда он увидит тебя в этом платье. Алексис зарделась. Друзья постоянно дразнили ее по поводу дружбы с Ноа Логаном. Гляди, как засмущалась. Рассмеялась Лив. н ну о и верь после этого, будто вы лишь друзья. Тем не менее, так оно и было. Лив и Ноа были самыми близкими друзьями Алексис. Они встретились в самый разгар шумихи вокруг обвинений, которые она выдвинула против Ройса. И моментально сдружились. Ноа был забавным, умным, добрым. И что важнее всего, с ним она чувствовала себя в безопасности и настоящей личностью. А не созданной прессой двухмерной карикатурой женщины, обиженный бывшим любовником. Возможно, когда-то она ждала от него чего-то большего. Однако он никогда не выказывал схожего желания. К тому же Алексис все еще опасалась мужчин в целом, чтобы рисковать самыми здоровыми отношениями с парнем, которые у нее когда-либо были. Внезапно кухонная дверь распахнулась и Ливра смеялась. п о м е н и черта, как говорится.